Ты мне нужен. Я жить без тебя не смогу, ни часа, ни даже минуты. Я в ночь босиком побегу, лишь ты позовёшь, я там буду. Туманам окутов, как сном, я буду встречать все рассветы. И верить, что в мире большом есть ты, и ты помнишь об этом. Ты будешь смотреть в облака, что в небе плывут осторожно, и знать, что вот так же и я смотрю и тоскую о прошлом. Ты стал для меня волшебством, источником жизни и счастья, но мысли летают кругом, со сказкой придется прощаться. Но жизнь подарила виток и эту прекрасную встречу, и снова волшебный клубок уводит меня в бесконечность. Тебя я забыть не смогу, и жить без тебя мне не нужно. Лишь ты позови, я приду и тихо скажу, ты мне нужен».